Глава 21. 21-23 ноября. Действительно, выбраться из этой крохотной бухты, что бы ни произошло, надо. Медлить нельзя, так как хорошая погода, державшаяся весь ноябрь, грозит испортиться. Волнение поднимается вокруг утёса. Шанселор рискует быть разбитым в дребезге, если не уйдёт подальше от опасного соседа. Сегодня вечером во время отлива Роберт Куртис, Фальстен, Боцман, Даулас и я пошли осмотреть обнажённую в это время плотину. Мы нашли только один способ преодолеть это досадное препятствие. Нужно кирками пробить плотину на 10 футов в ширину, на 6 в длину и углубить дно на 8-9 дюймов, чтобы вывести шанселор из плена в глубокие воды океана. «Но этот базальт не уступит по твёрдости граниту!» — говорит Боцман. — Так как работать можно будет только во время отлива, то есть два часа в сутки, то мы можем застрять здесь очень надолго. Поэтому не надо терять ни минуты, Боцман, — отвечает Роберт Куртис. — А что, капитан? — предлагает Даулас. — Нельзя ли взорвать эти скалы? Порох у нас есть? — Слишком мало, — перебивает Боцман. — Найдётся кое-что ещё и получше пороха говорит Фальстон. «Что же такое?» — живо оборачивается к инженеру Роберт Куртис. «Пекрат Кали!» — отвечает Фальстон. «Несчастная жестянка с Пекратом, чуть было не погубившая нас, станет теперь нашей спасительницей. Стоит только подвести мину к базальтовой плотине, и от нее не останется и помину. Я уже сказал, что злополучную жестянку отвезли на остров. Я вижу перст провидения в том, что ее не выбросили за борт». Матросы приносят кирки, и Даулас под руководством Фальстен принимается за пробив куминной галереи в направлении, которое обещает наилучший результат взрыва. Все обстоятельства говорят в пользу того, что галерея будет готова ночью, и что завтра на рассвете плотина будет уничтожена, и свободный и безопасный выход из нашей временной тюрьмы обеспечен. Пекриновая кислота, как известно, есть кристаллическое горькое вещество. В соединении с калием она образует жёлтую соль, которая и называется пекрат кали. Взрывчатые силы этого вещества слабее пероксилина или динамита, но гораздо сильнее обыкновенного пороха. Воспламенить пекриновую кислоту можно посредством сильного и отрывистого удара. Работа в руках опытного Дауласа и его помощников кипит. Но всё же к утру она далеко не окончена. Винить его, однако, за это нельзя. Копать минную галерею можно только во время отлива, то есть в течение одного часа. Значит, нам нужно переждать 4 отлива и 4 прилива раньше, чем галерея достигнет необходимой глубины. Только 23 утром удалось закончить эту неблагодарную работу. В базальтовой плотине пробили косое отверстие, куда свободно можно вместить фунтов 10 взрывчатой соли. Было около 8 часов, когда уже собрались положить пекрат. «Я думаю», — сказал Фальстон, — «что не худо бы смешать пекрат с обыкновенным порохом. Тогда можно поджечь мину фитилем, а не взрывчатым порохом. Это будет гораздо легче, так как не нужно вызывать удара, необходимого для воспламенения пороха». Кроме того, доказано, что употребление смеси пороха с пекратом весьма целесообразно для взрыва твердых пород. Пекрат очень взрывчатый по своей природе. Проложить путь пороху, который, воспламеняясь медленнее и сгорая равномернее, успешнее уничтожит, благодаря этим свойствам, мешающую нам преграду. Инженер Фальстен вообще очень молчалив. Но надо отдать ему справедливость, каждое его слово имеет вес и значение. Его совет, разумеется, единодушно принят. Не теряя драгоценного времени, смешивают кали с порохом. И опустив предварительно фитиль до самого дна отверстия, Всыпают туда смесь. Шанселору бояться взрыва нечего. Он стоит довольно далеко от мины. Но все-таки из предосторожности пассажиры и матросы отошли на противоположный конец островка и укрылись в гроте. Мистер Кир в первый раз за все время нашей вынужденной стоянки с громкими жалобами и причитаниями покинул палубу. Фальстен зажег фитиль, который должен был гореть минут 10 до взрыва, и примкнул к нам. Мы с трепетом ожидали взрыва. Он был гораздо глуше, чем мы предполагали, но как я узнал позже, иначе и быть не могло, так как мина была заложена слишком глубоко. Мы все ринулись к плотине. Результаты взрыва были блестящие. От базальтовой плотины буквально не осталось и следа. Так как уже настал час прилива, образовавшийся маленький канал быстро наполнился водой и открыл нам свободный доступ в море. Радостный крик вырвался у всех. Двери мрачной тюрьмы распахнулись, узники дождались вожделенной свободы. Во время прилива шанселор, спустив из предосторожности якоря, миновал канал и вышел в океан. Но нам пришлось еще целый день простоять около островка, так как надо было еще взять балласт для придачи судну необходимой остойчивости. Весь следующий день прошел в нагрузке шанселора камнями и наименее пострадавшими тюками хлопка. Оба Турнера, мисс Гербей и я отправляемся в последний раз на милый базальтовый утес, на котором мы прожили целых три недели. Мы его, конечно, уже больше никогда не увидим. Андре искусно выгравировал на стенке гроты имена Шанселор, название, данное островку, и дату крушения. Со смешанным чувством радости и печали сказали мы последнее «прости» затерянному в океане утесу». Проведенные здесь тревожные дни для некоторых из нас были наилучшими в жизни.